Глава 90. Альтернативная правда. Хорошо, Ван Бэнь, можешь садиться. Ван Дун прав. Все, кто сражается вместе с генералом Хубенем, так же, как и я, получили этот ценный совет. С тех пор я перерезал тысячи жуков, и каждый из них демонстрировал эти ритмичные спазмы. Я понятия не имею, могут ли какие-нибудь научные теории объяснить это явление, но я могу гарантировать, что это работает. Во время сражений вам придется постоянно следить за истощением своей энергии, поэтому используйте этот метод, чтобы убедиться, что Дзаг действительно мертв. Таким образом, вам не придется тратить на это свою энергию». Сразу после завершения своей речи, Гансус взял ручку и поставил 100% рядом с именем Ван Дуна и 60% рядом с Ван Бенем. Хоть Ван Бен и вспомнил совет своего отца, он узнал об этом методе через подсказку. а не выяснил о нем сам. Ван д у н ж е пришел к такому выводу исключительно на основе своих наблюдений на Нортоне. После того, как уголь оказался разрушен, невыносимая скука заставила парня установить для себя список ежедневных занятий, чтобы поддерживать свое психическое здоровье. Наблюдение за жуками – одна из ежедневных задач в этом расписании. «Ты столько всего знаешь!» – прошептала подошедшая поближе мася Ору. «Мне просто повезло». «На-то...» Девушка обиженно надула губки. Она знала, что этот парень что-то скрывает, и ее очень беспокоил тот факт, что он не хочет делить это с ней. «Хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Думаю, что некоторые из вас уже видели то, что я собираюсь вам показать». Гансус повернулся к большому экрану и запустил запись битвы между шутником и энхерием и одиноким снегом. При виде матча Пи-Эй студенты начали суетиться. Они очень удивились, узнав, что Гансус также был поклонником боёв Пи-Эй. «Я только что получил это видео. Меня не волнует л и ч н о с т и этих бойцов, поэтому я не хочу слушать вашу дурацкую болтовню». Гансус размашисто помахал указкой, чтобы привлечь внимание студентов. «Внимательно с л е д и т ь за боем». На самом деле... Многие студенты уже не раз просматривали это видео, но сейчас они испытали новое, необычное волнение, когда увидели его прямо на занятии. «Что вы об этом думаете?» громко спросил Гансус после завершения видео. «Блестяще!» «Это круто!» «Его шаги бабочки просто бесподобны! Даже мастера Иваня не смогут повторить такое!» «Похоже, что шутник Энхерий настоящий гений!» Увидев, что студенты отклоняются от темы, Гансус ударил указкой по столу и закричал. л и щ и т ь самое важное! Чутье! Чутье опасности, о котором мы говорили в прошлый раз!» Гансус выключил экран. Он не хотел знать о личностях двух бойцов, и показал это видео только потому, что оно идеально подходило к теме его занятий. «Существует два способа обнаружить неизвестную опасность. Первый. с помощью энергии души. Однако это врожденная способность, и с ней рождается только несколько счастливчиков. Второе, так называемое чутье, и эту способность вы можете приобрести посредством тренировок, хотя ее крайне трудно усвоить и очень сложно применять. Осваивать это или нет, зависит только от вас, детишки. В конце концов, это вам придется выживать на поле боя. Так что ради вас самих, я надеюсь, что вы сможете изучить этот навык. «Если же нет, то все, что я могу сделать, это молиться за вас!» «Учитель Гансус, с в прошлый раз вы говорили нам о том, что можно почуять скрытого зага, но это полностью отличается от способности шутника Энхерия предсказывать движение своего противника. Разве нет?» Снова выступил Карл. Рот Гансуса изогнулся в насмешливой улыбке. «Это одно и то же. Просто шутник Энхерия использует эту способность на более высоком уровне». Пока что вам не стоит беспокоиться об этом. Лучше постарайтесь сосредоточиться на основах. Его ответ вызвал еще одну волну приглушенных дискуссий. «Учитель Гансус, могу я задать один вопрос?» Раздался чистый и приятный голос. «Не трать свое время. На моем уроке вы должны сразу спрашивать о том, что хотите узнать». Гансусу было без разницы, задавал ли вопрос мужчина или женщина. Будь она хоть богиня и красоты. Своим манерам он не изменит. Джоу Си Си не рассердилась на подобные отношения. По сравнению с грубым тоном Гансуса, ее куда больше беспокоило то, что Мася Ору слишком близко подсела к Ван Дуну. «Из того, что мы видели, шутник и н х и р и не похож на того, кто обладает врожденной способностью обнаруживать опасность. Поэтому он должен был научиться этому. Я хотела спросить, исходя из вашего опыта, как 16-летний парень... может добиться подобных результатов. И сколько времени ему потребовалось для достижения такого уровня мастерства? Мы все надеемся, что вы сможете пролить свет на эту загадку». Хотя вопрос девушки не имел ничего общего с темой данного занятия, его оказалось достаточно, чтобы заинтриговать весь класс. Поэтому Гансус был вынужден ответить. «У талантливого человека это может занять от трех до четырех лет. Но я также не исключаю наличие...» особых обстоятельств. Хотя для некоторых с ч а с т л и в ч и к о в это может о казаться проще, но благодаря упорному труду и предостаточным времени каждый из вас сможет достичь подобного уровня мастерства. Что ж до того, как такой молодой боец может обладать такой силой, я этого не знаю, и не хочу делать какие-то домыслы. Ответ Гансуса лишь сильнее р а с п а л и л любопытство студентов. От 3 до 4 лет, а возможно и дольше. «Это значит, что шутник э н х е р и и начал сражаться с 10 лет?» Некоторые сомневающиеся студенты поглядывали на Ван Бене в поисках ответа. Хотя он сохранял молчание, но у Ван Бене уже сформировалось собственное мнение об этом парне. Он признавал, что способности шутника Энхерия предугадывать движения своих противников т р е б о в а л а не просто длительного периода интенсивных тренировок, а п р е д п о л а г а л а чрезвычайно опасные условия подготовки. чтобы потенциал обучаемого мог быть полностью раскрыт за короткий промежуток времени. Также этот человек должен культивировать очень необычную тактику. в противном случае он бы просто не успел поднять свою силу до такого высокого уровня. Пускай на уроках г а н а с у с а студенты часто сталкивались с жесткой критикой, они также узнавали о реалиях этой жизни, что заставило их задумываться о многих вещах. В Ирланде, как и в любой другой школе, студенты формировали свои небольшие группы. Вандун и его ближайшие друзья также образовывали собственную группу, к которой было довольно сложно присоединиться из-за престижного семейного положения всех ее членов, за исключением в а н д у н а У Джуссиси имелась своя группа друзей, и почти все в ней были трудолюбивыми учениками из обычных семей. Будучи вице-президентом студенческого совета девушка не только хорошо училась, но и обладала прекрасными личными качествами. Для сравнения, старшеклассники Эй Ланга не испытывали той же бодрости и не обладали такой высокой моралью и боевым духом, как студенты первого курса. Также среди них не было таких недостижимых звезд, как Ма Сяору и Ху Ян Сюань. В то же время для академий С-класса такая ситуация выглядела просто немыслимой. Ежегодные требования этих академий оставались крайне высокими, поэтому старшеклассники, безусловно, превосходили своих младших товарищей. Но, разумеется, были и те, кто нарушал установленный порядок. Эти студенты обладали такой великой силой, что казались настоящими монстрами.